Кид приходит каждый день, приносит еду, моченое зерно, картошку, мелко нарезанное жареное мясо, полченую яичную скорлупу. Говорит, чтоб кости быстрее расстались. Еще приносит новости, сумбурные и неприятные. Вся деревня знает, что Лера жива. Некоторые по два раза ездили в замок Детервилей. Разумеется, Сэма тоже узнали. И при этом все делают вид, что ничего не случилось. У колодца говорят. Слышали? Леди Детервильта, вся в покойного дедушку. Вчера кузнец избил какого-то мужика со словами. «Нет, а никакой леди Терри был. Умерла она. Есть леди Гудвин. Понял, свинное рыла Дракон теперь в почете. кто-то опустил слух, что в тот раз циркача приезжали за Сэмом, и дракон спас его в последнюю минуту. Бред, но все верят. Дальше. «Все говорят, что дракон умер». Ей несут киту мясо, зерно, картошку. Ночью тайком, мешками. Есть в этом логика. Лера в своем замке починила подвесной мост, очистила и заполнила водой ров. Приводит в порядок стены. В ее гарнизоне сто человек, но каждый стоит троих. Дисциплина железная. Тех вояк, которые околачивались в замке, Лера разбила на четыре бригады и отправила в ближайшие деревни чинить мосты и дороги. Чистить колодцы, рубить дома для тех, кто живет совсем в развалюхах. Никто особенно не возражал. Во-первых, любой был рад убраться подальше от грозной леди. Во-вторых, у всех в деревнях были родственники. А срубить дом для родного человека, да еще за счет замка, что же тут зазорного? была еще новость. По вечерам рядом с замком тренируется рыцарь в черных ватах. Коня этого рыцари зовут Бычок. Черные латы мне тоже знакомы. Сделаны под моим руководством по технологии изготовления глубинных скафандров из композитных материалов. Многослойный пирог каких-то сверхпрочных сеток и вязкого металла. Изучать вихтование на двуручных мечах без лат – самоубийство. Поэтому, ко всеобщему удовольствию, были сделаны два костюмчика. Кулиры латы черные, у Сэма золотистые. Нет. «Неужели ты не можешь ей запретить?» «Понимаешь, сэр Дракон, она считает, что уже взрослая. Наверное, это и на самом деле так. Запретить я не могу. Могу только переубедить. Но переубедить тоже не могу, потому что не знаю, чего она добивается. А она молчит. Молчит и очень торопится, как будто ей остался только год жизни».